Глава 1174 Слив воедино свой стиль, основанный на мече и истинном королевстве музыки и их странном симбиозе, Хаджар дополнил технику разорванного неба, сделав ее тем, чем она должна была быть изначально, его собственным путем. Не путем меча, не путем музыки, не путем ветра, а его путем путем Хаджара Дархана, его собственной силой, незаемной, непринятой от кого-то другого, а его личной, его собственной звездой внутри бесконечной реки мира. Но только вот даже первая стойка, песня в этой технике, потребовала от Хаджара столько силы, что лишь только ощутив себя вновь молодым и полным сил, он вновь вспомнил о состоянии глубокого старика. Песня «Драконьей бури» отняла у него практически все силы, оставив энергии не больше, чем изначально имелось у простого смертного. Но тот удар, который он создал взмахом своего меча, он, может быть, если бы Хаджар был бы так же самонадеян, как и черный генерал, то он сказал бы, что, наконец, спустя почти век, догнал своего учителя Тересфаля, догнал ту его форму, ту истинную силу, которую Орун скрывал ото всех. И все же золотой свет, сорвавшийся с лезвия Алибарда Шахук Нагутана, был могущественнее. Драконья пасть, сверкающая стальными молниями и дышащая ветром и мечами, столкнулась с широким крылом, перья которого не отличались от элебарда-лорда. И таких перьев сверкало сотни тысяч, каждый из них — отдельный удар. Техника, способная противостоять целой армии. Удар, содержащий в себе бесчисленное множество выпадов. Вот что значит «Сила Небесного Императора пиковой стадии». Хаджару до такого уровня было еще далеко, но ему и не требовалось. Он обратил свой взгляд к небу. Там уже вновь, на этот раз красным огнем, вспыхивали тяжелые тучи. Второй меч был на подходе. Очередное кольцо засияло энергии на пальце лорда. Эта битва была не из тех, в которых Хаджару требовалось одолеть своего противника или обхитрить. Нет, он должен лишь задержать его на достаточное время, чтобы враг в каком-то смысле убил себя сам. Драконья пасть врезалась в золотое крыло. Вспышки от столкновений двух сокрушительных энергий разнеслись на многие километры. Они с легкостью испепеляли тех демонов, которые не успели использовать защитные артефакты или техники. Равные по силам безымянным адептам, они превращались в статуи из пепла, чтобы в следующее мгновение оказаться развеянными по ветру. Камни, из которых были сложены врата, начали плавиться, и горячая страстная лава потекла вниз каменным клыкам, стертым в порошок. Хаджар держал на себе ответный удар лорда. Он чувствовал его первобытную мощь и силу. Нейросеть сыпала сообщениями о критических угрозах, но Хаджар держал. Он вновь чувствовал себя молодым и сильным, и это чувство придавало ему сил. Огромное золотое крыло, закрывшее собой половину неба, постепенно отталкивало драконью пасть. Прореживало ее бесчисленными ударами золотых алибард, превращая в сито из молний и обрывков ветра и меча. Шахук Нагутан что-то кричал, оскорбительное и надменное, что-то про врага. Хаджар не слушал. Он отсек эту ненужную нить. «Все, что его волновало, сформировавшийся на небе меч из красного пламени. Он в десять раз больше, жарче и опаснее первого сорвался в стремительном пике. Кольцо на пальце лорда потрескалось, высвобождая то, что было в нем заключено». Черепаший панцирь, чем-то напоминающий технику Энена, начал постепенно раскрываться над головой Шахук Нагутана. И в этот самый момент Хаджар попросту развеял свою технику песни драконьей бури. И пусть ослабевшее, но все еще полное энергии золотое крыло устремилось к нему. К простому человеку, стоявшему среди оплавленных камней врат, ведущих в мир демонов. И, как когда-то давно, в пустыне, Хаджар вновь увидел перед собой дороги. Дороги, которые перед ним прокладывал ветер. Он предлагал пройти по ним, куда-то дальше, куда-то, куда он звал. Но на этот раз Хаджар пошел своим путем. Он проложил среди троп ветра свой собственный Путь, в котором звучала музыка бесконечной войны. Ведь такова была суть Хаджара. Лорд, видя, как его техника одерживала верх, уже возликовал. Но в следующее мгновение с легкой мелодичной нотой человеческий мечник исчез. Попросту испарился. Шахук Нагутан не видел и не слышал его. Не ощущал возмущений в потоках реки Мира и не чувствовал ряби на ткани мироздания. Это не было техникой сокрытия или перемещения, а будто бы, словно мечник просто шагнул к нему. Лишь благодаря одним только своим инстинктам лорд успел перехватить алебарду в защитную стойку и выставить перед собой в качестве щита. Щита перед человеком, который вышел все с той же музыкальной нотой рядом с ним. Окутанный белым туманом, с ветром, заблудившимся в его волосах и остатках одежд, он выглядел могучим воином из древних былин. Сердце Шахук-Нагутана успокоилось, когда он понял, что меч не сможет пробить его преграды. Но лезвие клинка было нацелено вовсе не на самого лорда, не по жизненно важным точкам, а конкретно внутрь блока. Звездные зрачки расширились вновь. Вспышка короткой боли пронзила сознание. Палец, один единственный палец, обнаженный под меч, оказался отсечен и полетел на оплавленные камни. Но этого хватило, чтобы черепаший панцирь, уже почти закрывший лорда, рассеялся легкой дымкой. «Умно!» Лорд отставил алебарду в сторону и поднял взгляд на небо. Там уже падал огненный клинок. Ни один другой артефакт не успеет закрыть от его удара, а собственных сил из-за недавней техники не хватит, чтобы заблокировать удар самого неба. «Ты победил, человек, пахнущий врагом!» Хаджар сделал шаг назад, а лорд низко ему поклонился. Это действительно была победа в самой быстрой, самой странной и, пожалуй, столь же важной для Хаджара схватке. Но скажи мне, человеческий мастер... Огненный клинок, протянувшийся от земли до небес, уже почти вонзился в лорда. Кто из нас настоящий монстр? Я или ты? Хаджар, чувствуя жар, способный испепелить его душу, вновь проложил перед собой тропу из ветра. Он шагнул к Аркемее и, обхватив ее за талию, шагнул дальше. «Я еще не закончила свой бой!» — закричала она ему в лицо. Но было поздно. Спустя мгновение они стояли за десятки километров от врат и города демонов, который раскинулся у самого его подножия. «Удивительно!» Но дворец лорда, в котором был Хаджар, на самом деле являлся фундаментом для врат, которые все это время располагались в его центральной части. Город пылал в красном огне. Сгорали улицы и дома. Проспекты плавились и исчезали в горящей земле. Удар небес был так силен, что сметал все на своем пути. И пламя неудержимого пожара распространялось на многие километры вокруг. Оно уничтожало все на своем пути. Людей, которые попали сюда по собственной глупости, и демонов, пришедших найти мир и покой. Но пойдем. Хаджар развернулся и потянул Аркемею за собой. Только когда они поднялись из оврага в реальный мир, оказавшись на границе страшной впадины, Хаджар понял, что держит Аркемею за руку. «Ты!» — вдруг воскликнула охотница. Перед Хаджаром, под сенью плакучей ивы, среди высокой зеленой травы, стояла юная воительница неописуемой красоты. Ее белые волосы были собраны в тугой пучок, а зеленые глаза смотрели с неприкрытой яростью, звериной яростью. Она была одета в белоснежные одежды, покрытые серебряной вышивкой, сверкавшей под лучами солнца. В изящных руках она зажимала столь же изящный, простой прямой клинок, такой же, каким владел и сам Хаджар. Она держала его перед собой. «Я пощадила тебя в прошлый раз, женщина», — произнесла эта девушка, — «но теперь я заберу твою жизнь». Она шагнула вперед, прямо к Аркимеи. Шагнул и Хаджар. Он встал между мечом и охотницей. «Отойди!» — сквозь сжатые зубы процедила белокурая красавица. «Нет!» «Отойди!» — прокричала она. И в этом рыке был слышен глубокий рев. Птицы слетели с крон деревьев. «Нет!» — повторил Хаджар. «Не отойду!» Острое жало меча уперлось в его обнаженную грудь. Зеленые глаза мечницы вспыхнули недобрым пламенем. Хаджар же был невозмутим в своем ледяном спокойствии. «Ты действительно это сделаешь?» — спросил он. «Действительно убьешь меня, а зрея?»